Все мирные планы Расти и Миши так планами и остались. Едва только они с грехом пополам навели на базе относительный порядок, как с узла наблюдения подали сигнал об обнаружении на дальней орбите неизвестного корабля, не отвечающего на вызов системе опознавания. Эти маяки по требованию Михаила были развешены вокруг базы и подключены к общей системе безопасности. при появлении в зоне их действия любого летательного аппарата искусственного происхождения маяк отправлял нарушителю сигнал и если приходил кодированный ответ на определенной частоте то корабль пропускался к зоне стыковки коды распознавания прошивались в систему связи кораблей при помощи удаленного доступа проделывали эту операцию связисты базы под контролем бойцов службы охраны А получали их желающие посетить базу на подступах к арбитре базы после получения разрешения от службы охраны. Система была несколько громоздкой, но это позволяло сходу определять, что за корыто вывалилось из гипера и требует разрешения на стыковку. Благодаря таким драконовским мерам Михаилу удалось свести все нежелательные контакты кураторов до минимума. несмотря на вопли кураторов о нарушении их прав, свобод, помехах в работе и даже о вмешательстве в частную жизнь, Миша решительно гнул свою линию, властно подминая работу всех служб под контроль службы охраны. Получив от владельца базы полный карт-бланш на любые действия и заручившись полной поддержкой юридической службы корпорации, он делал то, что считал нужным. Не обращая внимания на шантаж и угрозы в свой адрес, даже Расти несколько раз пытался придержать его рвения, но услышав адрес, по которому ему стоило отправиться вместе со своими предложениями, отстал. Сам гигант только кряхтел и кручил от удивления головой, подписывая очередные документы на закупку топлива или оплату перелета для новой команды бойцов, которых Миша собирал. со всей обитаемой галактики. К его удивлению, все пребывавшие на базу люди были бывшими военными из самых разных уголков мира, владевшими различными, подчас весьма экзотическими знаниями. И вот теперь, услышав сигнал тревоги, Расти ввалился на узел наблюдения и удивленно глядя на экран тактического монитора, пытался понять. Кого это вдруг принесло к их порогу? Мрачно барабанявший пальцами по столешнице Миша быстро просмотрел полученные данные со сканера, искривившись, глухо произнес: "Похоже, дождались. Чего? Не понял гигант. Судя по данным со сканера, это пират. Орудийные порты приведены в боевую готовность, а сам корабль переделан из линейного крейсера." «Подумаешь, нападут?» — тихо спросил гигант, быстро просчитывая в голове варианты эвакуации своего подопечного. «Я не пророк», — пожал плечами Миша. «Пока он один, не уверен. А вот если появится еще кто-то, можно не сомневаться. Мы сможем отбиться?» — не унимался Расти. «Смотря с чего они начнут и в чем заключается их план?» Если собираются получить рабов, то попытаются взять на абордаж, а если им нужно только железо, то могут и торпедами долбануть. «Тебе есть с чем ответить?» «Ты у меня спрашиваешь?» Возмущенно повернулся к нему Миша. «Вы этот хлам покупали?» «Я уже не вспоминаю про то, что тут творилось до моего появления». «Все так плохо?» Изменившись в лице, спросил гигант: "Тебе прямо или огидками?" Мрачно пошутил Миша: "Прямо". Не принял шутки Расти. У нас десяток плазменных орудий, полдюжины импульсных излучателей и четыре торпедных аппарата. Благо я успел подключить своих парней, и они сменили параметры управления системой защиты. Не понял? Потряс головой Расти. Теперь всей орудийной мощью управляет единый компьютер военного образца. Его вычислительные параметры на несколько порядков превосходят то, что стояло здесь раньше. Значит, шанса у нас есть? – продолжал напирать гигант. Не знаю, честно признался Миша. Слишком много неизвестных факторов. В каком смысле? Ты меня достал! вызвирился Миша. Я понятия не имею, чего эта шайка хочет, и за каким чертом их сюда принесло. Я не знаю, сколько их будет и как они будут действовать. Все, что я могу, это реагировать на их действия, то есть уйти в глухую оборону и вопить на весь объем о нападении. Стоя системой вооружения, что установлена на этом куске железа, я ничего другого предложить не могу. «А почему ты раньше об этом молчал?» — рыкнул в ответ Расти. «Да потому что, если выстраивать систему обороны как положено, потребуется столько денег, что твой шеф меня просто уволит, чтобы не разориться». «Твой?» — насторожился Расти, услышав эту оговорку. «Его телохранителем являешься ты. Потому и твой», — успокаиваясь, пояснил Миша. «В любом случае тебе его вытаскивать отсюда, а нам оставаться и прикрывать ваш отход». «А может, нанести превентивный удар?» — помолчав, спросил Расти. «А если это не пират?» «Ты же сам сказал». «Я сказал, что похоже. Никаких угроз, сигналов о сдаче и тому подобных агрессивных действий от него еще не было. Списанные корабли покупают не только пираты». Но и геологические экспедиции, шахтеры и тому подобные честные труженики. Так что будем ждать чего? Их действий. На вызовы они не отвечают. Вполне возможно, что у них проблемы со связью. А их вызывают? Удивился гигант. Диспетчер уже полчаса надрывается. Отмахнулся Миша. Я приказал закольцевать вызов и гонять запись. на всех принятых каналах связи. Ответа пока не было. А что там за военный компьютер? Неожиданно сменил тему Расти. У одного из моих ребят есть такая маленькая мания. Улыбнулся Миша. Добывает разную электронику всеми правдами и неправдами, а потом использует ее для своей работы. И как работает? Даже лучше, чем планировали разработчики. Усмехнулся Миша. Вот он и приволок новенький компьютер с парой десятков программ контроля системы управления огнем. Можешь мне не верить, но такой системы ты ни у одной армии мира не найдешь. Их разговор прервал один из сидевших за мониторами наблюдения охранников, ухнув и громко выругавшись, он развернулся вместе с креслом и тычом пальцем в монитор с коррговоркой доложил. Лешей, еще одно корыто. По нашей классификации эсминец. Связь между ними была? Быстро спросил Миша, бросаясь к монитору. Пакетный сигнал в пять миллисекунд. Хреново. Значит, этот рейд они планировали. Связь кодированная. Торпедные аппараты. То все. Скомандовал Миша, переключая коммуникатор на циркулярную связь. Вызов со второго корабля, говорят на интере. Быстро доложил второй боец, переключая вызов на громкую связь. Внимание на базе. С вами говорит капитан Джеймс Кровавый. Отключите орудия, сложите оружие, оставьте все ценности, деньги, кредитные карты и можете покинуть базу на катерах и спасательных капсулах. Нам не нужны рабы. Выполните команду, останетесь живы. Нет, уничтожим всех. У вас один стандартный час, потом открываем огонь. Послышалось из динамиков. Они там совсем охренели. Возмутился Миша. А может это шанс спасти людей? Спросил Растик, хлопнув его по плечу. Такой большой, а в сказки веришь? Вздохнул Миша. Как далеко от базы ты уедешь на катере или в спасательной капсуле? Не знаю, но до прихода помощи, наверное, продержусь. Подумав, ответил Расте. Не продержишься. Они сначала разграбят базу, а потом не спеша соберут всех, кто пытался бежать таким образом. И воевать не надо, и рабы никуда не денутся. Что ты собираешься делать? Помолчав, спросил Расте. Теперь мы можем только драться. Свои планы они огласили прямо, так что у нас только один выход. Какой? Нанести удар первыми, но так, чтобы причинить им максимальный урон. А потом будет видно. У тебя нет плана? Не понял гигант. Один умный генерал когда-то сказал: все планы хороши до первого выстрела. Вздохнул Миша. Все. Отправляйся к своему подопечному, а мне надо делом заняться. Что мне делать? Мрачно спросил Расти, понимая, что в данной ситуации он будет только мешать. Я приказал приготовить катер к экстренному вылету, переправив шефа на борт, и будь готов к старту по первой команде. Остальное наша забота. Расти кивнул и, развернувшись, направился к дверям. Уже на пороге он услышал, как Миша, вызвав свою команду, негромко сказал. «Так, парни, похоже, кто-то там решил, что здесь слабаки и недоумки сидят. Наша задача — объяснить им, что это совсем не так. Тряхнем стариной, мужики, покажем им, что такое настоящие солдаты». Ответа Расти не услышал. Но подовольной усмешке Михаила понял, что он не мог. что ответ бойцов ему понравился. И перед тем, как закрыть дверь в отсек, он услышал, как опытный боец спокойно по-деловому скомандовал. «Работаем, парни!» Быстро пробежав по длинным коридорам базы в жилой сектор, Расти поднялся на седьмой уровень, где находились апартаменты спектора, и даже не соизволив постучать, решительно распахнул дверь личных покоев шефа. Электронный сторож давно уже распознал его, О чем ясно говорил зеленый сигнал на замке двери. А кажись на его месте кто-то другой, сторож заблокировал бы замок, не давая открыть дверь, одновременно включая сигнал тревоги. Пройдя через большую приемную комнату, кабинету шефа, гигант протянул руку, чтобы открыть дверь, но снабженная сервоприводом створка распахнулась сама. Перешагнув порог, Расте нашел взглядом спектора. И вздохнув, тихо сказал: "У нас проблемы, шеф. Два пиратских корабля". Кивнул Калека, не отрываясь от экрана коммуникатора. "Что планирует делать наш бравый начальник охраны? Приказал мне переправить вас на катер и быть готовым к старту по первой команде. А он сам и его люди?" Удивленно спросил Спектор. развернув к гиганту кресло. Они собираются драться, чтобы дать возможность гражданским покинуть базу. Один взвод против экипажей двух кораблей? Не поверил своему шамспектор. Это его слова. Развел руками Расти. Спектор сосредоточенно посмотрел гиганту в глаза и, помолчав, удивленно кивнул. Да. «Так и было. Это удивительно. Ведь мы для него всего лишь работодатели. Ну, вы сами говорили, что от русских можно ожидать и не такого?» — пожал плечами Расти, примериваясь к креслу шефа. «Ха! Уел!» — рассмеялся Спектр. «Славяне действительно удивительный народ!» И наш Михаил только что сумел это доказать. Что ты собираешься делать? Возмутился он, увидев, что Расти перехватил управление креслом и решительно направил его к выходу. Выполняю приказ, усмехнулся гигант, не обращая внимания на слабое сопротивление шефа. Я не собираюсь покидать базу. У нас еще не закончены дела. продолжал возмущаться Спектор. Я тоже. Но если мы здесь останемся, то может сложиться так, что дел больше никаких не будет вообще. Парировал Расти, продолжая гнать кресло по коридору. У выхода из апартаментов их встретила целая делегация: Егуар, вооруженный штурмовой винтовкой, лучевым пистолетом и обряженный в спасательный скафандр, Джек Авен. в таком же виде, и Салли, с двумя штурмовыми пистолетами на бёдрах. «Подожди, Расти!» — резко приказал спектр, увидев своих людей. «Шеф, у нас мало времени!» — попытался возразить гигант. «Знаю, но мы должны хоть как-то помочь Михаилу!» «Что вы предлагаете?» — насторожился гигант. «Салли отвезёт меня на катер!» И вы трое отправитесь в распоряжение Михаила. Думаю, в случае обордажной атаки вы сможете оказать серьезную помощь его бойцам. Черт, как же они не вовремя! Проклятое тело! Если бы у меня нормально действовали хотя бы руки, я бы сам участвовал в бою. Чуть не взывив от избытка чувств, прокричал Спектр внезапно севшим голосом. Это не ваше дело, мистер Спектор, негромко ответил Егуар, стоя, словно каменное изваяние. Вы должны думать и обеспечивать работой таких, как мы, а наше дело сделать все, чтобы вам в этом никто не мешал. Новые права. Если дойдет до рукопашной, мы сможем сильно удивить пиратов. Я не уйду. Вдруг подала голос Салли, упрямо набычевшись. Девочка, ты не просто уйдешь, а еще сделаешь все, чтобы мистеру Спектору ничто не угрожало. Ты последний рубеж, если мы не справимся. Ответил Егуар, посмотрев на девушку так, что то та вздрогнула и невольно сжалась. Опять этот мужской шовинизм, пробурчала упрямиться. Фу, опять это женское глупое упрямство, фыркнул в ответ Расти. Запасы продовольствия и кислорода на катере ограничены. Тебе нужно намного меньше, чем любому из нас. Значит, под твоей охраной у вас больше шансов спастись, если катер попадет под обстрел и будет поврежден. Все поняла? Да. Нехотя кивнула Салли. Тогда бери кресло и в док. А мы к ужлу наблюдения. Скомандовал гигант. передавая девушке управление креслом спектора. Профессор Дуглас так и не понял, что произошло, когда в его лабораторию ворвались несколько странных людей в масках и принялись старательно вбивать его ногами в пол лаборатории. Оторванный от своих изысканий таким вульгарным, а главное болезненным способом, профессор, как мог, закрывался руками, не забывая при этом задавать нападавшим. Самый насущный вопрос — что происходит? Наконец, несколько устав от таких развлечений, нападавшие вздернули его на ноги и, ткнув под подбородок ствол игольника, потребовали отчета. Сообразив, что от него хотят, Дуглас сходу включил тумблер дурака и принялся рассказывать про то, как с ним несправедливо обходятся, ставя очень узкие задачи, не объясняя общей картиной будущего действия. Минут пять нападавшие внимательно выслушивали сыпавшиеся из него как из рога изобилия термины и формулы, после чего, озадаченно переглянувшись, принялись совещаться. О чем они говорили, Дуглас не слышал. Его пинком загнали в угол и, продолжая держать под дулом игольника, тихо переговаривались. Убедившись, что сходу его убивать не будут, профессор осторожно сместился в сторону Где за пластиковой фальшпанелью стояло несколько баллонов со сжиженным азотом. Этот газ регулярно использовался для проведения опытов, так что Дуглас отлично знал, где находился армированный шланг и рычаговый разбрызгиватель. Пользуясь тем, что нападавшие увлеклись спором, профессор снял с кронштейна разбрызгиватель и, спрятав его за спиной, приготовился к драке. Бежать было некуда, а судя по тому, как вальгод на себя чувствовали бандиты, у охраны были более серьезные дела, чем пресечение драки в лаборатории. Дождавшись, когда все нападавшие окончательно втянутся в спор, Дуглас сделал два быстрых шага вперед и, вытянув руку с разбрызгивателем как можно дальше от себя, нажал на рычаг. Послышалось зловещее шипение, и в лица бандитам... ударила тугая струя жидкого азота. Охлажденный до двухсот градусов по Цельсию газ моментально заморозил головы нападавших, лишая их возможности дышать, видеть и слышать. Маски на их лицах буквально вмерзли в кожу, превращая противника в готескную скульптуру. Отбросив рычаг, Дуглас подхватил легкий стул и, как следует, размахнувшись. обрушил его на головы нападавших. Превратившиеся в лед головы раскололись со звуком бьющегося стекла, а легкий стул, не выдержав такого варварского обращения, рассыпался кучей обломков. Глядя на медленно растекающуюся по полу кровь, профессор с ужасом осознал, что только что убил трех человек. Почувствовав, как желудок рванул к горлу, Он быстро отступил в сторону и, подхватив корзину для бумаг, принялся самозабвенно вываливать в нее свой обед. Проблевавшись и кои-как утерев лицо салфеткой, профессор огляделся и только теперь сообразил, что в лаборатории, кроме него и трех трупов, никого нет. Не понимая, что вообще происходит, Дуглас подобрал с пола игольник, который бывший владелец бросил, получив струю газа в лицо. И неловко приведя его в боевое состояние, мрачно выдохнул: "Какого чёрта тут вообще происходит? Куда все подевались?" Вопросы, обращенные в пустоту, ответов не принесли, но стало немножко легче. Покосившись на трупы, профессор икнул и быстро отвернувшись, с трудом удержал взбунтовавшийся желудок после учиненного им безобразия. Запах в лаборатории стоял как на скотобойне. Медный запах крови Дуглас ощущал во рту, и понимая, что долго так не продержится, кинулся к двери. В себя он пришел, когда рукой сжимавший игольник попытался ухватиться за ручку двери. Пистолет лязгнул, заодно приснимив ему палец. Неожиданная боль немного отрезвила профессора. и он, буквально вывалившись в коридор, медленно сполз по захлопнувшейся двери на пол. Ноги не слушались, предательски подгибаясь и отказываясь нести его дальше. Дыша так, словно пробежал марафонскую дистанцию, Дуглас растерянно смотрел на оружие в своей руке, судорожно вспоминая, откуда оно взялось. Только теперь он вдруг вспомнил, что точно такой же игольник лежит у него в кармане брюк. получив его от Айвина, профессор с головой ушел в работу, совершенно забыв об оружии. Не вспомнил он об оружии даже, когда его били, и вот теперь, сидя на полу у двери в лабораторию, достав из кармана пистолет, профессор, всегда считавший своим оружием мозг, почувствовал, что готов убить любого, кто посмеет еще раз поднять на него руку. Отдышавшись и немного успокоившись, Дуглас, кряхтя, поднялся на ноги и, подумав, отправился искать кого-нибудь, кто сумеет дать ему трезвый и однозначный ответ на простой и животрепещущий вопрос: что происходит и куда все делись. Добравшись до жилого сектора, профессор неожиданно понял, что в коридорах, где обычно было шумно и сновали люди, никого нет. Удивленно оглядевшись, профессор развернулся. и заплетающейся походкой направился в сторону узла наблюдения. Логично рассудив, что обо всех проблемах на базе прежде всего должна знать охрана, он отправился туда, где охрана точно должна быть. Уходя вглубь базы, Дуглас начинал все больше нервничать. Складывалось впечатление, что все обитатели покинули этот забытый богом кусок железа, а он... в очередной раз увлекшись своими изысканиями, пропустил все, начиная от сигнала тревоги и заканчивая срочной эвакуацией. Ко всем прочим бедам начала болеть голова, по которой ему несколько раз попали ногами. Ныли ушибленные ребра, спина в районе почек, ссаднили избитые предплечья и челюсть, куда пришелся первый удар. Но он продолжал идти, упрямо двигаясь туда, где мог бы получить хоть какую-то информацию, попав на лифте в служебный коридор и услышав яростный мат кого-то из охранников, Дуглас облегченно перевел дух. И в этот момент базу основательно тряхнуло, взвилась сирена, оповещавшая об опасности разгерметизации, и профессор принялся испуганно оглядываться. Но минута сменяла минуту, а разрешение не ощущалось. Взяв себя в руки, Дуглас поднялся и, опираясь рукой о стену, медленно двинулся в сторону узла наблюдения. Добравшись до нужной точки, он осторожно заглянул в приоткрытую дверь и, увидев нового начальника охраны, облегченно перевел дух. Несмотря на шапочное знакомство и несколько случайных встреч, этот человек внушал профессору уважения и чувство уверенности. Возня Дугласа у дверей. привлекла внимание начальника охраны. Профессор не успел даже охнуть, как штурмовой пистолет бойца выпрыгнул ему в руку и моментально уставился дулом профессору в лоб. Что вам здесь нужно? Почему вы с оружием? Последовал жесткий вопрос. Вздрогнув, Дуглас замер с открытым ртом, боясь пошевелиться. Только теперь он вспомнил, что продолжает сжимать в руках регулянки. Повторяю вопрос, что вы здесь делаете, профессор? Еще жестче, прорычал начальник охраны, ловко смещаясь в сторону. Я, мне, на меня напали. Сумел выдавить из себя Дуглас, глядя в ствол штурмовика, словно завороженный. Положите оружие на пол. Медленно, скомандовал начальник охраны. Дуглас быстро бросил обои гольника на палубу, ощущая себя едва ли не спасенным от смерти. А теперь расскажите все по порядку, приказал начальник охраны, быстро убирая свой штурмовик и ловко подбирая с пола оружие.